Глава четвертая. Лизавета снова приходит в себя. В таком на смерть похожем состоянии останешься ты сорок два часа. В следующий раз Лизавета очнулась белым днем. То есть там, где она очнулась, было окно, и в него совершенно недвусмысленно светило солнце. Лизавета встала с кровати, выглянула и убедилась. «Да, солнце». Обычные деревянные створки, застекленные затейливым цветным стеклом, оказались приоткрыты, и на улице стояла прямо жара. В октябре, ага. Небо синее, на нем не облачко, но воздух как будто влажный. Да где же она оказалась? Окно выходило в занятный внутренний двор. Большой и квадратный, образованный белыми двухэтажными постройками. Посреди торчал каменный круг, колодец, наверное. А по периметру росли олеандры, цветущие. В родном городе Лизаветы олеандры росли только в помещении, и далеко не каждый из них цвел хоть раз в жизни. В тени одной из построек стояли мраморные лавки, на двух сидели люди. Все они были одеты в балахоны с капюшонами, скрывающие лица, и подпоясанные веревкой. Такие балахоны из небеленого льна елизавета уже видела в свое предыдущее пробуждение. Комната же оказалась простой и белой. В ней, кроме деревянной кровати, стояла только лавка. Пол был покрыт какой-то плиткой. «Итак, она где-то...» неизвестно где. В прошлое пробуждение еще зверски болела голова. Сейчас все было спокойно. И она даже не ощущала той страшной слабости, которая всегда разбивала после приступа. Вообще Лизавета чувствовала себя выспавшейся, отдохнувшей и полной сил. Ну, года два-то с ней точно подобного не случалось, а то и поболее. Экзамены Настасьи сначала за девять классов, потом вот за одиннадцать. Вадим и его измена. Он же им всем нервов-то помотал изрядно. И ей, и Насте, и своим родителям. «Мама и папин инфаркт?» «Только брат Вася был благополучен, потому что характер такой. Он ко всему и сам относился спокойно, и его жена натка была такой же, и дети у них тоже нормальные. Ладно, ей же сейчас расскажут, что это и где она вообще. То есть, хотелось бы в это верить». На Лизавету кто-то надел широкую белую льняную рубаху до пят. При беглом осмотре рубаха показала ручные швы. Все срезы ткани были аккуратно в эти швы упакованы, а горловина и рукава собирались и завязывались плетеными шнурками. Очень мило, конечно. Рубаха выглядела чистой и вообще как бы не новой, но где ее родная одежда? Оказалось, на лавке рядом. Все было чистым и сухим. Трусы, и лифчик, колготки, носки, джинсы, блузка, на полу кроссовки. Аккуратной кучкой сложены часы. Стояли. Телефон. Выключен и не включается. Серебряные серьги в виде крупных листьев с прожилками и такая же подвеска на цепочке. Браслет с шармами и кольцо в виде змея, кусающего свой хвост. Все, что на ней было, до самой последней бусинки, ничего не пропало. Лизавета переоделась в свое. Потом подумала, сняла колготки и затолкала в карман джинсов. Жарко. Попыталась открыть дверь, оказавшуюся тяжелой и толстой. Едва хватило сил пихнуть ее и выглянуть наружу. Там был длинный коридор, в него выходили такие же двери. Девочка, на вид моложе Насти, сидела на подоконнике неподалеку. Она закрыла какую-то увесистого вида книгу и бросилась к ней. «Госпожа, вы проснулись? С вами все в порядке?» «Здравствуйте!» — Лизавета оглядела девочку. Девочка как девочка, в черном льняном платье допят, зашнурованном спереди, совсем юное круглое лицо, искрящиеся любопытством темные глаза и длинная коса, перевязанная веревочкой. «Скажите, что вам угодно? Омовение, трапеза?» Лизавета задумалась. «Какая к черту трапеза? Туалет у вас где?» «Извольте, сейчас покажу. Следуйте за мной. Меня зовут Оттилия. Я буду служить вам здесь». Девочка от привела ее в помещение в самом конце коридора. Там стояли тазы, несколько, две прикрытых крышками бочки и большая жестяная бодья, одна. Никаких кранов или труб видно не было. Вместо туалета было предложено расписное керамическое ведро. Вот здрасте, приехали. Но других вариантов не наблюдалось, да и девочка вела себя совершенно естественно. Что делать, пришлось прилюдно распаковывать джинсы и прочее, а как иначе-то? Впрочем, потом Лизавета сняла блузку, потому что не умела умыться так, чтобы не облиться. Для умывания девочка налила воду из бочки в красивый керамический же кувшин и поставила на лавку у окна, и вытащила керамический тазик, видимо, лить туда. Так и оказалось. Вода была холодной, зубы чистили порошком из перламутровой коробочки и щеточкой с перламутровой ручкой. Также елизавете был предложен кусок приятно пахнущего чем-то цветочным полупрозрачного розового мыла. «А если голову мыть, то что?» «Тоже холодной водой?» – спросила Лизавета после того, как вытерлась льняным полотенцем. «Нет, зачем же холодной?» – рассмеялась Аттилия. «Маги нагреют сколько нужно, служки принесут все необходимое. Вы скажите, если надо, я передам, все сделают». «Мне надо поговорить с кем-нибудь, кто здесь главный». «Обязательно!» – господин Астальда велел сообщить, как вы проснетесь и будете готовы. На стене нашлось и зеркало, большое, в рост, необыкновенно прозрачное. В нем Лизавета увидела обычную себя. Разве что без мешков под глазами лицо ощутимо позвежело, видимо, после хорошего долгого сна. Все ее 80 килограммов на месте, на животе, на спине, на щеках, никуда не делись. Это она, сомнений нет. Сомнения были в окружающей ее реальности. И тут Лизавету как громом поразило. Линзы же! Где ее линзы? Близорукость была особенностью, которую приходилось учитывать всю жизнь. Лизавета уже и не помнила, как это – смотреть и все видеть. Очки она носила с начальной школы. Годам к шестнадцати стал стенными стеклами в палец толщиной, от которых на щеках оставались продавленные полосы. Как только она заработала достаточно денег, так сразу же купила свои первые контактные линзы. Привыкание шло долго. Полгода у нее то и дело текли слезы. Коллеги на работе посмеивались, нужно ли так над собой издеваться. Но Лизавета упорно шла к своей цели – ходить без очков. И победила. Теперь очки оставались для дома, а наружу она выходила только в линзах. Правда, в последние годы стал подкрадываться страшный зверь-дальнозоркость, и это было смешно. Дальнозоркая Елизавета была в линзах, а без ничего и в очках по-прежнему близорукой. Нет в жизни счастья, в общем. А теперь она смотрела на себя в зеркало, без линз и очков, и отлично все видела. Что с ней в конце-то концов? Волосы, как вчера замотал от в вдульку так они оттуда и лохматились. «Голову бы помыть, конечно». Девочка от Тилия заметила, что Лизавета взялась за прическу и подала ей костяной гребень с металлическими инкрустациями. Вообще все предметы для ухода за собой были очень качественными и красивыми, и музейный работник Лизавета сходу не смогла определить, к какому периоду они принадлежали. Не современные ей, это точно, но и не старинные тоже, слишком уж хорошая у них сохранность. Ладно, вопросы потом. «Вы готовы?» – спросила девочка. Дождалась кивка и продолжила. «Тогда идемте, господин Астальда ждет вас». Лизавета вдохнула и выдохнула. Спокойно. Как в школе, когда она еще работала учителем и шла вести урок в какой-нибудь отвратный класс, полный детей, не умеющих и не желающих спокойно высидеть сорок минут. Там только покажи слабость. Набросятся и сожрут. Поэтому она научилась держать лицо в пучине самого что ни на есть бушующего моря. Кто б знал, где это пригодится.